Афганистан, Кабул. Ночь на 1 октября 1978 года. Что бы вы сделали, если бы вот так вот вышли в коридор и нарвались на автомат практически в упор? Скорее всего, ничего. Просто не смогли бы ничего сделать. И любой нормальный человек не смог бы ничего сделать. Но мой отец в своё время прошёл школу СМЕРШа, а там обучали разному. Обучала война и тех, кто не проходил проверку, хоронили с воинским салютом. А вот мой отец выжил, хотя сталкивался с подобными ситуациями и научил выживать меня. Вместо того, чтобы шагнуть назад, я мгновенно шагнул вперед и сместился влево. Коридор был узким, как и во всех панельных домах, пространства для маневра не было совсем – На автоматчике был к камуфляже «Чёрная маска». Автомат был десантным со складывающимся прикладом. И если сначала он упирался мне в грудь, то теперь ствол АК был намертво зажат у меня под мышкой И автомат стал бесполезен. Но для того, чтобы выполнить этот приём, действовать надо молниеносно. Выведя из игры автомат, дальше я поступил просто. Со всей силы саданул противника коленом в пах. И пока тот оседал на пол, я окончательно выдернул из его рук автомат, перехватил его и направил его на тех, что шли следом. «Назад! Бросить оружие! Стреляю на поражение! Бросить оружие! Назад всем! Стреляю!» Любой, кого учил воевать выходец из СМЕРШа, знал, при внезапном контакте с противником первым делом нужно крикнуть, предупредить остальных. При внезапном нападении выкосят всех за считанные секунды. Если ты предупредишь своих товарищей, погибнешь только ты. Или не погибнешь, как Бог даст. Так остался в живых отец уже после войны в 46-м, когда в районе Лигница их группа двое смершицев и несколько контрразведчиков из беспеки войсковой наткнулись в лесу на Вервольфов, немцев из нацистского сопротивления – Тогда все решались секунды, и друг отца, гвардии, капитан Алексей Тихонов крикнул «Немцы», а в следующую секунду получил десяток пуль со всех сторон. Тогда в лесу погибли еще трое поляков, многие, в том числе и отец, были ранены. А если бы не крикнул, посекли бы всех, они уже вошли на место засады, и немцы не пощадили бы никого. А вот теперь выпало и мне. «Как мы тогда не перестрелялись? Страшно даже представить, что было бы. Несколько трупов. Те, кто шел следом, имели пистолеты и умели стрелять. Но я все равно бы успел содануть длинной очередью. А в узком коридоре от автоматной очереди, от пробивающих даже рельсы, пуль ничего не спасет». А потом бы начали стрелять варяжцев и Глазко, и те, кто оставался на лестнице, стреляли бы в них. «Стоять! Не стрелять! Стоять! Сжимайтесь! Лежать, не двигаться! Не стрелять! Стреляю на поражение! Ложитесь все! Не стрелять, парень! Не стреляй! Назад всем! Назад!» Лестничная клетка, как только соседи не повыскакивали, была ярко освещена. С нее в квартиру вступил высокий средних лет бородатый человек. Одет он был в обычный черный костюм и руки держал на уровне плечи ладонями ко мне. В целом он был похож на ученого или геолога. «Не стреляй! Положи автомат! Мы из КГБ!» Адреналин не просто гулял в крови, он там бушевал» подталкивая на безумные ненормальные поступки. Палец на спусковом крючке автомата как будто заледенел. «Мне похрен, документы!» «Хорошо, документы у меня слева в кармане. Сейчас я их достану. Медленно левой рукой. Не стреляй!» «Медленно!» Я начал отступать назад, держа мужика на прицеле. «Теперь в случае чего я могу метнуться вправо и укрыться за стеной». И у нас на троих будет два пистолета и автомат с полным магазином. Уже что-то». «Пётр Павлович! Сергей, опусти оружие! Нормально!» Варяжцев положил мне руку на плечо. «Опусти, говорю, перестреляться ещё не хватало». Я медленно по миллиметрам опускал оружие, глядя на красные корочки в левой руке Бородатого. «Вот так! Нормально!» «Автомат мне отдай!» Я отпустил рукоятку, уже мокрую и скользкую от пота, и автомат перекочевал к Варяжцеву. «Заходите, Пётр Павлович, только не все вместе. Оставьте своих на лестнице!» Бородатый кивнул. «На лестницу всем и оставаться там! Жимайтесь, а заберите!» Я прислонился к стене. Меня уже потряхивало. Такое количество адреналина бесследно не проходит». Бородатый прошёл в комнату, на мгновение задержался около меня, взглянул, но ничего не сказал. «Товарищ!» — скинулся с дивана Харава и рухнул обратно под взглядом Бородатого. «Помолчал бы!» — презрительно бросил Пётр Палыч. «Делов ты уже наворотил, не расхлебаешь! Откуда ты только взялся, придурок такой? Они меня...» Пытали и склоняли к измене родине. Закончил за Хараву Бородатый. «Помолчи лучше, за умного сойдёшь». «Вы здесь как оказались?» – спросил Варяжцев. «Заглянули на огонёк. Пошли, переговорим». Бородатый кивнул на дверь спальни. Афганистан, Кабул, аэропорт. 2 октября 1978 года. «А этот Машковец – это кто такой?» Машковец прищурился варяжцев это мил друг такой человечище пётр палыч машкавец руководитель особой инспекции кгб ссср о них вообще мало кто знает они во втором главке туда он дроповы ещё не сумел руки сунуть первый главк полностью под ним во втором ещё что-то нормальное осталось машкавец как я думаю в числе этого нормального А зачем мы их отдали? Ведь мы же их взяли. По инструкции, с проштрафившимися сотрудниками КГБ должны разбираться сами КГБшники. Вот поэтому и отдали. Впрочем, оно и к лучшему. Оба уже раскололись. Я молча ждал дальнейших слов Варяжцева, а он взвешивал, говорить их или нет. Требования секретности были простыми и однозначными, но по справедливости должен был узнать. Должен и все. И Варяжцев решился, заговорил, без всяких глупостей типа между нами и никому ни слова. На этом уровне все все прекрасно понимали. В общем, признались они по полной. Горденко и убил, сука. Ммм? Кратко, этот самый Горденко на связи у Харавы был, но не только на связи. Оба они, помимо прочего, и спекулировали деньгами, золотом, валютой. Все то, в чем Горденко Михеева обвинял, он сам и делал. Американцы их на этом и подловили. Дали наши спекулянты подписку, стали сотрудничать». На этом их и накрыл Михеев. Тогда Горденко пришел к нему ночью, якобы на чистосердечное сломался и... А пленки где? Получается, что Андрея Леонидовича из-за этого? Получается так. Сколько прошел мужика, тут какая-то мразь. А пленки? А пленки теперь уже не найти, разве только случайно. Ушли пленки вместе с Михеевым, вот. Так вот. А обстрел – случайность? Не забывай, с нами были двое афганцев. Один занимается борьбой с бандитизмом, а бандитов в горах всё больше и больше. Я молчал. Говорить в этом случае было нечего. И что теперь с ними будет? А что с ними? Мне надо по постоянному месту службы возвращаться. Их в союз отправят. Судить будут. А меня за что? В смысле? не понял Варяжцев. ну за что меня в Союз отправляют?» Варяжцев тяжело вздохнул. «Ничего-то ты не понял, Серёжа. Учиться тебе надо. Столько дров наломали. Удивительно, что живы все остались. Отучишься, как раз приедешь, может, и вместе будем работать. К тому времени такие дела твориться будут, не чета нынешним». «Ну ладно». Варяжцев посмотрел на часы. «Прощаться не будем. Свидимся ещё. Увидишь старика, привет передавай». Павел Степанович протянул мне руку, и я пожал её, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не заплакать. Всё то, что сказал мне тогда Павел Степанович в аэропорту Кабула, оказалось ложью. Ложью от первого до последнего слова. В эту ложь поверил я, Поверил и варяжцев, хотя точно сказать нельзя, но, скорее всего, даже многоопытный полковник госбезопасности Пётр Павлович Машковец, начальник особой инспекции КГБ СССР, тоже поверил в неё. Не хотелось бы думать, что Машковец был заодно с ними. Это была ложь, в которую легко было поверить. Ложь, поверхностно объясняющая всё. В неё и поверили все, кто должен был поверить. Потом я долго корил себя за то, что позволял себе поверить этой лжи. Если бы я не улетел тогда, если бы начал копать дальше, возможно, тогда и не произошло бы всего того, что произошло потом. Возможно, не пролились бы реки крови. Возможно, Афганистан был бы до сих пор заброшенной мирной страной, о которой упоминают по телевизору в лучшем случае раз в год. Но произошло, как произошло» и этого уже не изменить. А правду я все-таки узнал, но это уже совсем другая история. Конец книги читал Александр Чайцын, январь 2024 года.